19. За стенами их номера в отеле «Олень рога» воет ветер, и утончается облачный слой. В номере Скотт молчит достаточно долго, чтобы выпить стакан воды, который он всегда ставит на полу кровати. Эта пауза нарушает гипнотический транс, в который он вновь начал впадать. И начав говорить, он уже рассказывает, а не заново переживает случившееся. И Лизи испытывает от этого огромное облегчение. Я пытался еще дважды, говорит он. Пытался, а не пытался. И потом думал, что моя последняя попытка привела к его смерти. Думал тогда этой самой ночи. Но теперь, поговорив об этом, услышав свой рассказ об этом, я даже не могу поверить, как мне это помогло. Полагаю, психоанализ — это прежде всего возможность выговориться. Не так ли? — Не знаю. Лизи это без разницы. — Твой отец обвинил тебя? И сама же отвечает. — Ну, разумеется, обвинил. Но она снова недооценивает сложности взаимоотношений того маленького треугольника, который какое-то время существовал в изолированном фермерском доме в Мартинсберге, штат Пенсильвания. Потому что на мгновение замявшись, скот качает головой. «Нет». Было бы лучше, если бы он снова обнял меня, как он это сделал после моей первой попытки, и сказал бы, что это не моя вина, что нет тут ничьей вины. Это всего лишь дурная кровь, как рак, или церебральный паралич, или что-то еще. Но он не сделал этого. Оттолкнул меня одной рукой, я напоминал марионетку, нити которой обрезали. А после этого мы просто... В светлеющем мраке Скотт объясняет молчание насчет прошлого одним ужасным жестом. На секунду прижимает палец к губам, под его широко раскрытыми глазами появляется бледный восклицательный знак и держит прижатым Ш -ш -ш. Лизи вспоминает, что происходило после того, как Джоди забеременела и уехала. Понимающе кивает. Скотт бросает на нее благодарный взгляд. «Всего было три попытки», — возобновляет он рассказ. «Вторая через три или четыре дня после первой. Я старался изо всех сил, но все вышло как в первый раз. Только к тому времени изгиб столба стал более явным, а на полу появилась вторая дуга кучек говна, большей кривизны, потому что он еще сдвинул стол, и цепь провисла сильнее». Отец начал опасаться, что он сломает одну из ножек стола, хотя они тоже были металлические. После второй попытки я практически понял, что не так, и сказал об этом отцу. Я не мог этого сделать, не мог взять его с собой, потому что, когда приближался к нему, он был в отключке. И отец спросил, «Так каков твой план, Скутер?» Ты хочешь держать его, когда он начнется и начнет буйствовать? Да он оторвёт твою долбаную голову. Я ответил, что знаю об этом. Я знал больше Лизи. Знал, что если он не оторвёт мне голову в подвале, то сделает это на другой стороне, в мальчишечьей луне. Поэтому я спросил отца, а не может ли он дать ему дозу поменьше, чтобы не отключать полностью, а лишь сильно одурманить. «Чтобы я смог подойти и держать его так, как я держал сегодня тебя под конфетным деревом». «Ох, скот, говорит она, — боится за десятилетнего мальчика, пусть даже знает, что все с ним будет хорошо, знает, что он выжил и стал молодым мужчиной, который сейчас лежит рядом с ней. «Отец сказал, что это опасно». «Тут ты играешь с огнем, скуд», — сказал он. Я это знал, но другого пути не было. Мы не могли и дальше держать его в подвале, даже я это понимал. А потом отец, он взъерошил мои волосы и сказал, «Что случилось с тем маленьким трусишкой, который не мог спрыгнуть со скамьи в коридоре?» Я удивился, что он это помнит, потому что тогда и в нем бурлила дурная кровь, И почувствовал гордость. Лизи думает, какая же ужасная была жизнь у этого мальчика, если он гордится тем, что потрафил такому человеку, и напоминает себе, что ему тогда было только десять лет. Только десять лет, и предстояло остаться один на один с монстром в подвале. Отец тоже был монстром, но хоть на какое-то время становился человеком. Монстром, иногда способным на поцелуй. Потом Скот смотрит в сумрак. На мгновение выскальзывает луна. Проходится бледной и игривой лапой по его лицу, а потом снова скрывается за облаками. Когда он начинает говорить, Лизи слышит, как ребенок берет верх. Отец. «Отец никогда не спрашивал, что я видел или где я был, или что я делал там, и я не думаю, что он спрашивал Пола. Я не уверен, что и Пол много чего помнит, но тогда отец почти что задал такие вопросы. Он сказал, «А если ты доставишь его туда, Скут, что будет, если он проснется? Ему сразу вдруг полегчает» потому что если он останется таким же, как сейчас, меня там, чтобы помочь тебе, не будет. Но я уже думал об этом, понимаешь? Думал и думал об этом, пока не возникало ощущение, что у меня вот-вот разорвется голова». Скотт приподнимается на локти и смотрит на нее. «Я знал, что все это должно закончиться. Знал так же, как и отец, может, и лучше» из-за столба, из-за стола, и потому что он терял веса, на лице появлялись язвы, поскольку питался он неправильно. Мы давали ему овощи, но он отбрасывал все, кроме моркови и лука. И на одном его глазу, на том, что повредил отец, на красном появилось молочно-белое пятно. У него выпало много зубов, один локоть скрутило. Он разваливался от пребывания в подвале Лизи, а то, что не разваливалось от отсутствия солнечного света и неправильного питания, выходило из строя от перенапряжения. «Ты понимаешь?» Она кивнула. «Вот у меня и появилась эта маленькая идея, о которой я сказал отцу. Он спросил, — Ты думаешь, что ты чертовски смышлен для десяти лет, не так ли?» Я ответил, что нет, о другом я мало что знаю, но если он может предложить более безопасный и надежный способ, хорошо, я им с удовольствием воспользуюсь. Только он не знал. Он сказал, я думаю, ты действительно чертовски смышлен для десяти лет. Вот что я тебе скажу. И у тебя в конце концов проявился характер. Если ты, конечно, не дашь задний ход. Не дам ответил я. И он сказал, «В этом не будет необходимости, скутер, потому что я буду стоять у лестницы с моим святым мамкиным карабином для охоты на оленей».